К примеру, она принимала визитеров, сидя на возвышении под Балдахином, не разрешая никому сидеть в своем присутствии. От всех своих знакомых она требовала принести клятву, что даже стоя у ее гроба они не позволят себе присесть. Для того, чтобы тешить такое невероятно раздутое самолюбие, требовалось колоссальное количество слуг, которых порой было так много, что они слонялись без дела и так привыкали лениться что даже свои прямые обязанности старались спихнуть на кого-нибудь другого или не выполняли их вовсе. Гости дома тогда наблюдали сытые, насмешливая физиономии, лишенные подобострастия и жаловались на наглость и даже грубость прислуги. Порой в отсутствие конюха Дворецкий отказывался закрыть ворота конюшни, доказывая, что он не привык ухаживать за лошадьми, Лакей старался не заметить в зале завернувшегося края ковра, ожидая, что это сделает горничная, а последняя, пробегая мимо двери, услышав входной колокольчик, предоставляла право рассерженному дворецкому самому открывать пришедшим. Все они ни за что не сделают и шага, пока им строго-настрого не прикажут, и тогда будут долго жаловаться, что были взяты на службу совсем для другой работы. Правда, и хозяева своим отношением к слугам отнюдь не способствовали их рвению в работе. Довольно привычными среди господ являлись удивление и возмущение тем, что слуги не желают принимать побои и ругань с покорностью. А от некоторых в ответ можно услышать не только малоприятные слова, но и угрозы. К примеру, один лакей требовал от своего хозяина уволить его, иначе он может подать на него в суд за оскорбление. На что хозяин ему ответил, «У тебя есть право на свободу, как у любого англичанина, но это не приравнивает тебя к джентльмену». Однако такие проблемы были во все времена. В XVIII веке, высмеивая поведение нерадивых слуг, Джонатан Свифт в своих ироничных рекомендациях советовал лакеям. Прислуживая за столом, Мне нужно надевать носков, потому что молодым леди нравится настоящий мужской запах, особенно от ног. Сервируя стол, чистые тарелки лучше держать под мышками или заткнуть их за ремень брюк. Во время благодарственной молитвы перед началом ужина, когда господа и гости вставали, советовал выдвинуть их стулья, чтобы они все попадали на пол и развеселились. Горничным давал наказ выливать содержимое ночной вазы своей хозяйки прямо из окна, поскольку неприлично для мужской прислуги видеть, что госпожа испытывает необходимость в подобном предмете. Конюха отправлял в рабочее время скакать по своим делам на любимой лошади хозяина с целью выгулять животное. А Дворецкого предупреждал, что если его господин не обращает ни малейшего внимания ни на гостей, ни на членов семьи, то ему следует делать то же самое. Все эти ироничные примеры нерадивости слуг доказывают, что Свифт списал их из жизни. Вся Англия жила по правилам поведения, которые были продиктованы как для господ, так и для прислуги. Того, кто не соблюдал их, говорил не то, что нужно, не там, где положено, одевался не так, как предписано, был не там, где требовалось, и имел свое мнение, отличное от дозволенного. Общество вычеркивало из своих рядов, даже не взяв на себя труд прислушаться и присмотреться к изгою. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Англичане и по сей день, в прямом смысле слова, гуляют только по тем дорожкам, которые до этого были разрешены местными властями, и, встречая нового человека, стремятся пристроить его на определенную социальную полочку, чтобы знать, как с ним общаться и нужно ли вообще. Миссис Биттон, чьи книги по ведению домашнего хозяйства были самыми популярными руководствами в Англии, учила так обращаться со слугами. Лучше всего, адресуясь к ним, использовать твердую интонацию. Джентльмену необходимо давать свои указания в следующей форме. «Я был бы благодарен, если бы лошади были готовы как можно скорее. У нас сегодня ожидаются гости, Генри. Приготовь, пожалуйста, самый лучший бренди». У леди голос должен быть ровным при разговоре со слугами, но с повышенной интонацией в конце, чтобы было ясно, что хоть она и просит выполнить задание, плохая служба повлечет за собой наказание.